С помощи сложной и необыкновенно рискованной деловой комбинации Энгельс собрал 100 фунтов и отправил их в помощь Марксу. Одновременно Эрнст Дронке, бывший член редакции «Новой Раинской газеты» и многолетний друг Маркса, ставший ныне богатым купцом в Ливерпуле, согласился под поручительством Энгельса судить ему 250 фунтов стерлингов. Деньги эти впоследствии выплатил также Фридрих. С 350 фунтами на руках Карл, наконец, смог расплатиться с долгами, закупить для семьи необходимое и приняться за работу над капиталом. В конце 1862 года прекратилась переписка между Лассалем и Марксом. Лассаль продолжал упорно внушать рабочую мысль о возможности мирного преобразования прусского юнкерского государства в свободную управляемую народом Германию. Для этого он рассчитывал договориться с королем о всеобщем избирательном праве и организации производственных товариществ. Фердинанд Лассаль как никогда обольщался собственными успехами. В Берлине, на Араньенбургском предместе, в квартале машиностроительных рабочих, он выступил с речью, которую горячо одобрила графиня Софи фон Гацфельд, сидевшая в первом ряду в шляпе, утыканной страусовыми перьями. Она не опускала Ларнета любой своим другом, защитником, своим Буддой, Фердинандом. Лассаль держался важно и самоуверенно. Все, что он говорил в лекции, названной им программой работников, было грубой вульгаризацией манифеста коммунистической партии и других произведений Маркса и Энгельса, ставших к этому времени широко известными. Погоня за красивостями речи была так велика у Лассали, что ради цветистости фразы Он, сам того не замечая, часто лишал ее смысла и говорил смешные и нелепые вещи. Лосаля оглушал красноречием, лишенным вкуса и нередко ума. Не мысль, а слова пленяли его. Он жаждал славы. Быть первым повсюду и во всем — таков был девиз этого нелишенного дарования и, главное, обладавшего великолепной памятью человека. Не будучи поражению ни богатым, ни знатным, он должен был пробиваться в жизни без чьей-либо поддержки и делал это мастерски. Бракоразводный процесс графини Гацфельд, который Лассаль, не будучи юристом, вел много лет с необычайной изворотливостью и упорством, принес ему знакомство в среди немецкой знати и репутацию неподкупного защитника слабых. Выиграв дело, он получил большие деньги и вечную преданность влиятельнейшей придворной дамы. Ловкий, пронырливый, болтливый, чрезвычайно суетливый, он возомнил себя способным возглавить германское рабочее движение, грозившее власть имущим. С азартами игрока бросился Лассаль к намеченной цели. Графиня Гатфельд помогала ему во всем и прощала ему многочисленные измены. Лассаль оценивал людей часто только потому, как они относятся к нему. Хорошими были те, кто восхищался им. Без пристрастия было ему чуждо. Он враждовал с каждым, кто его критиковал и осуждал. Лассаль решил возглавить движение по организации Всеобщего Германского Рабочего Союза. В мае 1863 года во Франкфурте-на-Майне он выступил на собрании членов и делегатов многочисленных рабочих союзов. Он использовал для своей речи громадный литературный и статистический материал и забросал слушателей бесчисленными цитатами. Речь его длилась более четырех часов, и подавила слушателей. Он подчеркнул, что не собирается основывать какой-либо особой классовой партии рабочих, но хочет развернуть знамя демократии, под которой одинаково призывает и буржуа, и рабочих. Но рабочие силы своего классового положения призваны быть главной опорой демократии. Эти слова, сказанные Лассалем с большим жаром, привлекли на его сторону значительную часть тех слушателей, которые до этого не были его сторонниками. Через три дня после этого в Лейпциге, в зале Пантеона, состоялось основание общегерманского рабочего союза. Одиннадцать городов были представлены 12 делегатами. Союз был организован на строго централистских началах. Произошло это отчасти потому, что немецкие законы не допускали сношения между политическими союзами. Руководство принадлежало председателю, каким на пять лет был избран Фердинанд Лассаль. Мечта его стала, наконец, явью. С лоссалем теперь нельзя было не считаться даже таким всесильным Германии лицем, как сам железный канцлер Отто Бисмарк.